Глава 15 Еще два дюйма снега выпало за ночь, когда Квиллер принес плетеную корзину в главный корпус. Бронзовые колокола на башне старой каменной церкви и магнитофонная запись колокольного звона в малой каменной церкви оповестили об утренней службе. Мистер одел уже посетивший раннюю мессу, приводил в порядок снегоуборочную машину. «Уверен, сегодня соберется много народу на вечеринку», Кажется, завтра не придется чистить главную аллею парк. Ночью снега не будет. Квиллер вошел в дом, поднял рычажок термостата и начал готовить кошачий завтрак. Как вдруг хлопнула входная дверь. «А, это Одел», — подумал он, — решил выпить горячительного в такое холодное утро. Но никто не появился. И когда Квиллер услышал схлипывание в холле, он поспешил посмотреть, в чем дело. «Миссис Кобб?» — воскликнул он. — Что вы здесь делаете? Что с вами случилось? Изможденная и бледная, со спутанными волосами, она устала, прислонилась к двери. При появлении квиллера она громко разрыдалась, закрыв лицо руками. Он привел ее в кухню и усадил на стул. — Как вы сюда попали? Вы что, шли по снегу? Где ваш платок? «Я не знаю!» – причитала она. «Я ничего не знаю! Только я убежала! Я не могла там оставаться!» «Что-то было не так? Что?» Он снял ее мокрые ботинки и обмотал ноги полотенцем. Она трясла головой, и ее всхлипывания переходили в стоны. «Ох, я сделала ужасную ошибку!» «Миссис Коб, почему вы не говорите мне, что случилось?» «Он монстр! Я вышла замуж за монстра!» «О, что мне делать? Вы ранены?» Она покачала головой, извергая потоки слез. Квиллер дал ей в руки коробку с бумажными носовыми платками. «Он что, оскорбил вас физически?» «Нет, нет, он не оскорблял физически, но...» «Ох, я не могу об этом говорить!» Она уронила голову на стол, и плечи ее затряслись от рыданий. «Он что, напился?» Она подняла затрепетавшие ресницы. «Я сделаю вам чашку чая». «Не могу, нет, этого нельзя так оставить», – причитала она. «Меня бросили на всю ночь». «Выпейте-ка немножко воды. Вы, вероятно, уже обезводили свой организм». «Ой, я не в силах, я не в силах это стерпеть». «Тогда я звоню доктору». Он набрал номер телефона доктора Галифакса, и медсестра, которая ухаживала за женой доктора инвалидом, ответила, что он в церкви. Квиллер поспешно вышел и и помахал управляющему. «Критическая ситуация, мистер одел Летите напрямик к старой церкви и найдите доктора. И найдите его скорее. Я возьму снегоход», — сказал мистер одел Он выехал на двухместном снегоходе, и Квиллер вернулся в кухню в то самое время, когда Коко терся о ноги миссис Коб. Когда она наклонилась, чтобы погладить его, он прыгнул к ней на колени. Она гладила его, Гладила его с удовольствием, а он принимал тоже это с удовольствием. Только уши его подрагивали, когда на них капали слезы. Как только снегоход вернулся, квилер пошел к двери. «Самое время», — сказал старый доктор. «Вы вытащили меня как раз, когда они стали собирать пожертвования». «Что случилось?» Квилер коротко объяснил доктору и повел его в кухню. Через минуту доктор вернулся. Лучше отвезти ее в больницу. Где у вас телефон? Я распоряжусь приготовить отдельную комнату. Я не знаю, что именно там произошло, понизив голос, сказал Квиллер. Но флагшток начнет искать ее. Я полагаю, мы должны оградить бедняжку от его посягательств. Он помог доктору проводить больную до дверей. Мне мне нужны некоторые вещи, сказала она робко. Мы соберем сумку и принесем ее в больницу. Не волнуйтесь ни о чем, миссис Кобб. Квиллер никогда бы не смог назвать ее миссис Флагшток. Управляющий подал машину, и Квиллер сказал ему, «Пока меня не будет, не могли бы вы съездить в малую церковь и забрать миссис Фулграф после службы, попросить ее собрать вещи миссис Коб?» До больницы они ехали в полной тишине изредка прерываемой всхлипываниями. «Я доставляю вам столько хлопот!» «Вовсе нет!» Вы мудро поступили, что вернулись домой. Когда Квиллер приехала из больницы, миссис Фулграф суетилась с важным видом. «Я уложила все, что сочла нужным», — сказала она. «Это было нелегко, потому что я никогда сама не лежала в больнице, слава богу, но собрала, кажется, все, даже маленький приемник. Искала Библию, но не смогла найти и положила свою». «А просила ли вас миссис Коб поработать сегодня вечером на приеме, миссис Фулграф?» «Да, просила. Хотя ведь я по воскресеньям не работаю, это грех. Но я все сделаю и не возьму за это денег. Просто помогу бедной душе, которая сейчас в больнице, а я, благодаря Господу, здорова». Квиллер попросил управляющего доставить вещи в Миссиску в больницу. «Вы думаете, мы осилим прием без нее?» «Конечно, у нее бы это лучше получилось, но, я думаю, женщины нам помогут с пуншем и закуской». «Может быть, перенести малышей до того, как начнется вечер, а?» «Не думаю. Котам нравятся вечеринки. Пусть остаются в доме». Миссис Коб обычно включала везде свет и зажигала камины. «Как жаль, что ей не будет с нами сегодня. А что с ней приключилось?» «Что-то вроде гриппа», — сказал Квиллер. Около полудня зазвонил телефон и тихий голос произнес. «Где она? Где моя жена?» «Это мистер Флагшток?» спросил Квеллер. «Вы разве не знаете? Она в больнице. У нее был приступ». Флагшток повесил трубку. Позвонив в обед в больницу, Квеллер узнал, что больная отдыхает, молчит, замкнулась в себе. Все посещения запрещены до распоряжения доктора Галифакса. Сьюзен и ее комитет прибыли к обеду для приготовления пунша и украшения столов. В это же время приехала Поли Дункан. Женщины поприветствовали друг друга вежливо, но холодно. Казалось, что комитет удивлен появлением здесь Полли. «Я вижу, ты знаешь Сьюзен?» – сказал Квиллер. «Все знают Сью Сьюзен. Она состоит в каждой организации и в каждом комитете. Она считает, что мне нужно вступить в их театральный кружок». «Пустая трата времени. Ты поймешь это сам», – тактично предостерегла его Полли. И «Если ты всерьез говорил о своей книге, то это стало бы помехой». Она говорила с несвойственной ей резкостью, и Квиллер мысленно отказался от предложения миссис Эксбридж. В ресторане посетители выстроились в очередь, и Хикси старалась побыстрее их рассадить. У нее даже не было времени для шуток. Виллер и его спутница должны были ждать столик и меню. Судя по разговорам вокруг, все стремились на концерт и испытывали нервное возбуждение. Квиллер сказал Полли, «Моя мать пела в хоре каждое Рождество». Мой любимый номер «Аллилуйя», особенно если выдерживаются все паузы. Мне нравится двухсекундная остановка перед последней частью. Две секунды мертвой тишины и вдруг взрыв. Хикси вручила им меню с извинениями за задержку. К обложке была прикреплена маленькая карточка, предлагающая посетить концерт. К меню Квиллера была приколота записка с каракулями Хикси. «Хочу поговорить с вами лично. Позвоню завтра». Уже в 18.30 ресторан опустил и все его посетители вновь встретились в старой церкви, заняв скамьи и складные стулья бокового предела. Три первые скамьи были отгорожены, и публика терялась в догадках. Все предвкушали зрелище. — Ты не против сесть в последний ряд? — спросил Квиллер Уполли. — Я хотел бы выйти сразу после заключительной части. Мне надо проверить, все ли готово к музею к приему гостей. В семь часов мистер одел проскользнул на соседний складной стульчик, и мужчины обменялись кивками. Потом появились актеры. Сначала оркестранты в серых ливреях, потом хор в напудренных париках и костюмах пастельных тонов, женщины в блузках на шнуровке и широких юбках, а мужчины в бриджах, жилетах и широких галстуках. Наконец вышли солисты в бархатных костюмах жемчужного цвета. Это еще больше взбудоражило публику. Дирижер повернулся лицом к замершим слушателям. «Леди и джентльмены, прошу встать!» «Его Величество, король Георг». Двери широко отворились, и пока оркестр играл торжественный марш, королевская свита величественно двинулась вниз к центру, разодетая в красный бархат, горностай, белый атлас и пурпурный узорчатый шелк. Публика открыла рот от изумления, потом зашептала приглушенно, затем зааплодировала с восторгом. Квиллер зашептал Полли «Его, Я бы хотел, чтобы моя мать тоже увидела все это. Она была бы счастлива. Церковь славилась своей замечательной акустикой. Хор был великолепен, солист и оркестранты восхитительны. Орган звучал потрясающе. Этого представления Квиллер вовек не забудет, и не только по причине его великолепия. Ближе к концу оратории мистеру Делл исчез, кивнув Квиллеру. Оркестр заиграл увертюру «Калилуи». Король и его свита поднялись... Публика встала, и Квиллер растворился в волшебных звуках музыки и своих воспоминаниях. Аллилуйя исполнялась со все возрастающей мощью до того самого драматического момента двух секунд полной тишины. И вдруг Квиллер услышал фальшивую ноту — вой сирены. Брюс Скотт, сидящий несколькими рядами впереди, вскочил со скамьи и бросился по боковому пределу. Еще два человека быстро покинули зал. квилер нахмурил брови. Неудачное время для пожарной сирены. Хор завершил Аллилую, и началась ария. Затем дверь позади Квиллера открылась, и швейцар, взяв его за локоть, что-то горячо зашептал ему на ухо. Квиллер выскочил из церкви. На другой стороне площади плывал музей, но не огнями всех зажженных люстр, нет, языками пламени. «Боже мой, коты!» Квиллер устремился через улицу, не обращая внимания на машины. Пересек напрямик сквер, утопая в глубоких сугробах. Все здание было в огне. Выли сирены. «Коты!» — кричал Квиллер. Черные фигуры встали, как призраки на его пути. «Вернитесь назад, мистер Квиллер!» Но Квиллер пронесся мимо них. «Коты!» — ревел он. Оранжевые языки достигли окон второго этажа. Стекла вылетали с треском. «Держите его!» – он бежал к черному ходу, который был ближе к кухне. «Остановите его!» – сильные руки удержали его. Он взглянул вверх и увидел пламя на третьем этаже. Зметнувшиеся приставные лестницы разбили окна, и черный дым с ремом вырвался наружу. Квеллер застонал от ужаса.